Глава девятнадцатая Леон. Десять лет столько трудов положил, а ты его за шкирку, продолжал возмущаться старик. А ежели напугал животину, али оскорбиться он теперь. Да не шибко он оскорбился после того, как его на последней ярмарке всей ярмаркой ловили. Хохотнул сосед. Снова за свое. Кто сошел с ума, я или они? Посадить пшеницу, каждый день поливать молоком 10-10 лет, и вырастет кот, который будет носить деньги. Но как ни крути, на моей руке багровели капельками крови царапины, оставленные котом, который утащил мой кошелек. Я даже невольно посмотрел на другую руку, до сих пор державшую вышитый бисером кожаный мешочек. «Нет, не мерещится. Мы-то здесь все уже привычные, сундуки запираем, а приезжие вроде вас попадаются. И на ярмарку его альдо возит. Я так думаю, на ярмарке-то каждый сам за своим имуществом следить должен. Там и двуногих, и четвероногих воришек хватает». «Он не воришка, он добытчик». Опять возмутился Альдо. «Про бабка не сказывала, откуда тот кот деньги брать должен. Сказывала только молоком. Не молоком, а живой водой. Из родника, что в скале», — вмешался подошедший староста. «Они всерьез. Они это всерьез». За старостой семенили бабка Сала и бабка Мина. «Вот как кардис в него вселился». Грядки потоптал, забор разломал, завела бабка Сала. Молоком, продолжал гнуть свое старик, что вода живая, не спорю, и что петуха надо у родника зарезать на рассвете, когда солнце на лето поворачивает, тоже не спорю, а кота надо молоком кормить, на то он и кот. А мне сказал, сама, дескать, руками води, влезла бабка Мина. «Молчать! Смирно!» Не выдержав, гаркнул я, подпустив в голос самую капельку магии. Светки яблони, громко каркая, слетела ворона. Все замолчали, а староста даже распрямился и живот втянул. Мастро Фабри», — обратился я к нему, «я искал вас, а я тебя искал», — перебил он меня, — «Жалуются, вишь, на тебя общество». «Вот и я говорю, животину напугал. Кто компенсацию платить будет?» «Ты, Альдо, скажи спасибо, что Нобелемаг твоего кота молнией какой не пришиб», — отрезал староста. «Ступай себе». Старик заворчал, но ступать и не подумал. Остался, любопытно блестя глазами, Да и головы над остальными заборами исчезать не собирались, похоже, предвкушая продолжение спектакля. Мастро Фабри, поспешил заговорить я, пока бабки не успели раскрыть рты, мы с мастрой Ардженте хотим принести в дар обществу полкабана и медвежью тушу. Уж половины-то кабана и ее хозяйки хватит, чтобы нормально кормить. Малютка-то она малютка, да все равно не воздухом питается. А меня и так неплохо кормят, так что медведя пусть забирают. Вот шкуру никому не отдам, мой трофей и точка. Только нужны люди, чтобы их донести из леса. Староста поскреб бороду, но сбить себя с толку не дал. Медвежатина до да кабанятина — это хорошо. Конечно, зато спасибо. Разделим честь по чести, но безобразничать зачем? Я не стал оправдываться, продолжал. Я шкуру аккуратно снимал, весь жир на туше остался. Там уж сами поделите, кому наружно от суставов, кому внутрь от сердца, а кому верное средство от мужского бессилия. Бабки заохали, староста закряхтел. «От этого нам не надобно, для того живая вода есть». А еще я желчь сохранил поторопился исправить я свою ошибку, на спирту настаивать и от кашля, и от печенки пить, да только отдам, когда все остальное принесем, потому что если вам остальное не надо, значит и желчи не надобно». «Дам я вам парней, дам», — согласился староста, «которые не в поле, десятка поди, хватит все донести, место-то найдете». «А то у леса у нас глухие, своих бывает леший заводит с концами, а вы чужие». «А заборы грядки?» — влезла бабка Сала. «А мой огород?» — поддакнула ей Мина. «А мне бы крышу на сарае залатать?» — подала голос соседка из-за забора. «И погреб выкопать?» — больно ловко у него выходит. «Руками поводил?» — я мысленно застонал. «Нехорошо получается», — покачал головой староста. «Добыча добычей, охота охотой, а общество обижать не след. Жалуются, вишь, на тебя». «Бабушка Сала, все, что поломал, все исправлю». Повинился я. «А грядки? А погреб? А вот это не могу». Я сделал скорбную физиономию и развел руками – «Я же тут в распоряжении мастры Ардженты представлен, а она не разрешает». «Так вы же тут на практике помогать, значит, должны», — опешил староста. «Так мы и помогаем», — задрал нос я. Мастра Ардженты вас от всякой нечисти охраняет». «Что-то я не видела никакой нечисти», — поджала губы бабка Мина, почуяв, что поливать огород придется самой. «На невесток-то, где сядешь, там и слезешь». «Дак потому и не видели, что мастра Ардженте отгоняет ее, не покладая рук», — воскликнул я. «А я приставлен на ней заботиться. Значит, вам помогать могу только с ее разрешения». Она сказала, «Хватит». «Помог обществу, молодец. А теперь самой нужен. На охоту вон позвала». «Значит, надо мастру Ардженте просить» решила бабка Мина, «уж от ее-то приказов ты не отвертишься». Староста расправил бороду, «Ну что ж, идите, просите мастру ардженты, коли так, а я пока парней соберу и к ней пришлю, пусть ведет куда надо». Когда я подошел к двору, где обитала малютка, за мной шагали не менее дюжины деревенских, целая делегация, а девчонка сидела на своем саквояжике у забора. Глаза покраснели, нос распух. Похоже, эта ханжа и ее хозяйка исполнила угрозу и отказала ей от дома. И теперь Габриэла не знала, куда пойти. «Да что же это такое? Как шкафы ронять или полигон чуть штормом не смыть, так ты боевой маг. А как за себя вступиться, так сразу девчонка». Глаза на мокром месте. «Мастра Ардженте!» Я вытянулся во фронт. «Дозвольте обратиться!» Малявка вытаращила глаза. Я продолжал. «Общество просит. Дозвольте им помочь за мзду малую». Кажется, про мзду местные не ожидали. Загомонили. «Бытовой маг в столице от серебрушки за задание просит. Тараторил я, но здесь люди добрые, простые. По две медяшки довольно будет, просто чтобы уважали вашу доброту. Одну мне, другую вам, как начальнице. Ну же, докажи, что пятерки своей не задницей высидела, и голова у тебя не только для красоты. Она захлопала ресницами, изумленно разинула рот. Поднялась с аквояжа, Расправила плечи, вздернула носик. «Не уверена, что могу вас отпустить, Нобеле Фальконте. Вы очень мне нужны». Я мысленно выдохнул. Поняла. «А чё это раньше бесплатно было, а теперь за две медяшки?» «А раньше пробный период был. Мастра Ардженте проверяла, как я с повседневными делами справляюсь». Малютка кивнула. Я прямо-таки спиной почуял, как поредела толпа просителей. Видимо, решили, что чем медяшки из кошеля доставать, проще родню построить. На это я и рассчитывал. «Не откажите уж, мастро Ардженте», — прогудел мужской голос. «Больно уж, работы много. Уж лучше раскошелиться, чем пуп порвать. А у денщика вашего ловко получается». «Так и быть», — согласилась она. С вашего письменного разрешения, конечно, вмешался я и после вашего приказа. В конце концов, за половину заработка пусть хоть секретарем побудет.